Глава 51. Сидя в ресторане, под осуждающие взгляды людей, апатично смотрела на тарелку с едой. Есть не хотелось, как делать что-либо. Даже рука не поднималась, чтобы взять вилку в руки. Слабость цепким коконом заключила в свои объятия, не давая ничего сделать. «Кристин, поешь». Голос Ромы сейчас был спокоен, но говорил с нажимом. «На тебе лица нет, бледная, как призрак. Может, поехали домой? Тебе нужно отдохнуть и отправиться после вчерашних похорон». Все его слова звучат монотонно, по крайней мере, для меня, в ушах будто пленка, через которую не слышишь на 50%. Голос Ромы приглушенный и никакой. Или мне это кажется, потому что сейчас это не самое важное. То, что сейчас меня беспокоило, — мое будущее, которого я совершенно не видела, особенно с человеком, который сидит напротив меня, предлагая отвезти домой. Горло противно саднит от самой себя. Я неблагодарная. Этот человек простил меня, сказав, что делает это только ради моего отца, чтобы потом, после нехватки денег, не утопила компанию, пуская её ко дну. А она ведь была дорога папе, потому что раньше главенствующей там была мама. Несмотря на то, что Рому я ненавидела, в этот раз была ему благодарна. После смерти отца все два дня, что я провела в апатии, он поддерживал меня, гладил ночами по голове, стараясь успокоить, пока я тихо плакала в подушку. Он отнёсся ко мне нормально после всего того, что натворила. «Фактически, Рома спас меня». Простил и закрыл глаза на мою измену, не разорвав контракт. Даже несмотря на то, что я спала с Вороновым. Только одна мысль о нём, и я поджимаю губы. Придурок. Нахрена он вообще появился в моей жизни? Причём с какими-то загадками и тайнами, разгадать которые так и не смогла. «Да, давай уедем», — наконец отвечаю, шевеля губами. «Мне нужно побыть одной. Послезавтра свадьба, на которой мне нужно выглядеть на все сто, чтобы завистники молча скалили зубы в стороне». Встаю из-за стола, так и не притронувшись к еде. Накидываю на плечи пиджак из-за ночной прохлады и, смотря в пол, иду на выход. Чувствовала на своей персоне множество взглядов. Осуждающих, сожалеющих, ненавистных. Было ли мне неприятно? Было. Но я сама виновата в этом и перекидывать свою вину на кого-то другого не буду. Слышу сквозь невидимый туман в голове звон колокольчиков и грозный, почти утробный голос за спиной. «Ты?» рома что-то разозлило, и я подняла голову, замирая на месте – Сердце, которое всё это время размеренно билось в груди, застучало сильнее. Стоит только увидеть его, человека, испортившего мою жизнь. Нет, он здесь ни при чём. Я сама виновата в том, что сделала, и должна сама отвечать за свои поступки. Небегающим взглядом смотрю в его лицо, причиняя себе лёгкую боль. Именно её. Потому что смотреть на человека, которого желаешь и к которому хочешь прикоснуться, невыносимо. Соболезную твоей утрате. первый произносит Воронов, не сводя с меня своего пытливого взгляда. Его голос разлетается по всему ресторану так отчетливо и громко, что, кажется, все немногочисленные люди в помещении замерли, наблюдая за нами. Пусть. Мне плевать на всех. Всегда так было. — Спасибо. Отвечаю спокойно и делаю шаг вперед, только сейчас замечая Шевцову. — Забавно. Жена моего любовника стоит прямо передо мной, даже не показывая своей ненависти. — Я ведь явно натравила на неё недоброжелателей, а она такая... спокойная. И это хорошо, потому что я хотела разойтись мирно, без каких-либо конфликтов. Но, видимо, у Ромы свои планы, потому что в одно мгновение вижу его перед собой. Будущий муж хватает Кирилла за ворот рубашки и сминает её, притягивая к себе. «Мало того, что ты заявился в этот ресторан, который на дух терпеть не можешь...» Зло шипит Березников прямо в лицо Воронова, а у меня это не вызывает ни капли эмоций. «Так ты еще смеешь появляться на моих глазах и говорить с ней?» Должна почувствовать волнение за Кирилла и стыд за Рому. Но нет. Сейчас мой жених ведет себя как жертва измены, показывая всем, какую моральную травму принес ему Кир. Смешно, учитывая, что он ни в чем не виноват. «Это тогда я в баре дала ему зеленый свет». «А это теперь запрещено?» Воронов сейчас спокойнее айсберга в океане. Ощущение, что принесись около его головы пуля, он даже не вздрогнет. «Тебе да!» На этих словах снова делаю шаг вперёд, вмиг проходя мимо них. Не хочу ни видеть это, ни слышать. Роман нашёл плохое место для стычки. Ресторан. Да, людей было немного, но любой мог сфотографировать и уже выложить в сеть. Я устала. Произношу, надеясь, что Березников не проигнорирует эти слова. Поехали домой. Ответом мне следует тишина, которая прерывается тем самым голосом, который вызывает каждый раз дрожь во всём теле. Кристин. Хочется остановиться, но нельзя. Обхватываю белую ручку, дергаю преграду между мной и улицей на себя и делаю шаг вперед. Я ни о чем не жалею. Последние его слова заглушаются звуком закрытой двери, которую захлопываю, выходя на улицу. Иду к машине, не оборачиваясь. Теперь у меня будет новая жизнь. И оглядываться назад было признаком того, что я не готова проститься с прошлым. Нам не быть вместе. Никогда. У него есть жена, у меня почти что муж, которому я многим обязана. Мы стоим на разных берегах, и я не готова сделать шаг в воду, боясь потонуть по пути к нему. Поджимаю губы и стараюсь сдержать слезы. Нельзя, чтобы Рома их увидел, иначе подумает, что я плачу из-за Кирилла, но это не так. Точнее, он тоже входит в эту цепочку. Я снова вспомнила о папе, о своем безвыходном положении. Хотелось плакать, но я сделаю это потом, когда останусь наедине со своими демонами в голове.